Оставшийся в живых полицай повернулся ко мне. Поднятые руки тряслись мелкой дрожью. Винтовка так и болталась у него на плече. Увидев немца с револьвером в руках, он попятился. На его лице отразилась целая гамма човства. «Немец и стреляет по своим?» «Брось оружие», — сказал я, — сопровождая свои слова выразительным движением ствола. Это он понял сразу, и приклад глухо ударился о землю. — Сколько вас там еще осталось? — Я не понимаю это по-русски. — хрясь Выплевывая выбитые ударом зубы, полицай покатился по земле. — Ну? — И еще семь человек. — Надо же! Вот что хороший удар кулаком делает. Интересно, а французский язык таким методом учить можно? Ваше задание — проверить путь отхода отсюда. Если все в порядке, дать сигнал. Какой? Три раза поднять винтовку прикладом вверх, потом ждать остальных, прикрывать их огнем, если это будет нужно. Ага, хорошо. Тогда бери винтовку и пошли. К-к-куда? -к как куда? Путь ты проверил? Теперь сигнал давай. Ты смотри. А Мерзюк-то приободрился? а Так это он на того первого рассчитывает. Ну-ну, давай топай, надейся и дальше. Вот и опушка леса. Давай на поле выходи, только недалеко. Махай там своей винтовкой. Хоть пляши. Словом, давай своим сигнал. Шумно вздохнув воздух, полицай вышел на поле. Поднял винтовку, вертикально взяв ее за ствол. Трижды качнул ее вверх-вниз. В поле махнули ответно. Назад. Он, осторожно стараясь не делать резких движений, повернулся ко мне. Давай, голуба. Топай сюда. Полицай медленно прошел несколько шагов, вступил на опушку. До сих пор помощи ждешь. Да ишь, он как головой-то крутит. Старается на сучки наступать, ветками хрустит. Да не старайся ты так. Нет тут вашего часового. Вон он, в тех кустах валяется. Нервы их у него не выдержали, и полицай метнулся в сторону. Там я остался лежать Не видели его из канавы-то? Нет. Они там ползут тихо, голову стараются особо не поднимать, жить хотят. Другие вон тоже хотели. Их кто спросил? И я вас спрашивать не буду. Подобрав СВТ, я сбегал к убитым и прихватил еще и автомат. Снял подсумки с магазинами и залег в кустах, дожидаясь гостей. Автомат взял в руки, выложил перед собой гранаты, винтовки положил рядом. Минут через десять я услышал дружное пыхтение. По канаве ползли полицаи. Вот над ее краем поднялось сразу две головы. «Осматривайтесь, своих ждете». Сейчас повстречайтесь, сразу со всеми. Отвернув колпачок, я дернул за шарик запала и, выждав пару секунд, бросил гранату в канаву. Взрыв ударил глухо, словно из-под земли. Вскочив на ноги, я выпустил весь магазин автомата вдоль по канаве. Второй упал на землю, перекатился в сторону, перезаряжая автомат. Еще перекат. Приподнявшись над канавой, уже со стороны поля, внимательно ее осмотрел. Так, один, второй, четверо. Вон один полица лежит, еще один рядышком валяется. Все недвижимые. Одежда изорвана пулями и осколками гранаты. Где седьмой? А вот он, под одним из убитых оказался. Только ногу и видно. Живой? «Сейчас проверим». Короткой очередью я перечеркнул его ноги. А -а, -а, а а Так ты жив еще. Только стесняешься. От меня прятаться вздумал. Ну, будем считать, что я тебя не заметил». Еще одна граната полетела в канаву. «Теперь все. Точнее, все. Кончились, полицаи». Ну так собаки и смерть собачья. Коменданту гарнизона, майору фон Бюлову. Хай, Гитлер! Докладываю вам, что сегодня в 8.12 мотопатрулем комендатуры был обнаружен грузовик отдельного подразделения вспомогательной полиции под командованием Арвида Лациса. Данное подразделение... Было направлено вчера в деревню Сохомлино для проведения проверки этого населенного пункта. Обнаруженный грузовик сильно обгорел и имеет пулевые пробоины. В сгоревшей кабине обнаружено два тела сотрудников вспомогательной полиции. При осмотре прилегающей территории обнаружено еще 15 тел сотрудников этого подразделения. На телах имеются многочисленные пулевые и осколочные повреждения. Один из сотрудников вспомогательной полиции был убит холодным оружием. Дальнейший осмотр места происшествия был продолжен обер-лейтенантом Ланде из управления уголовной полиции через пять часов после обнаружения мотопатрулем грузовика. Со слов обер-лейтенанта, нападающий был один. При осмотре удалось обнаружить место, откуда велась стрельба по грузовику и место, откуда были забросаны гранатами семеро сотрудников вспомогательной полиции. Во всех случаях на месте происшествия имелись следы одного и того же человека. Фотоснимок следа и слепок с него прилагаются. Нападавшим использовалась русская винтовка СВТ-40 и револьвер Наган. Гильзы от винтовки прилагаются. Четыре человека были застрелены из револьвера Наган. В случае нападения на семерых сотрудников вспомогателя полиции был применен пистолет-пулемет МП-40, судя по следам на найденных гильзах. В этом же случае нападавший использовал ручные гранаты германского производства, найдены части взрывателя. Остается непонятным, каким образом один человек сумел остановить и уничтожить подразделение, имевшее большой опыт противопартизанской борьбы. Тщательным осмотром леса вблизи от места происшествия установлено. что в восьмистах метрах от места боя некоторое время стоял легковой автомобиль. На дороге имеются следы его заезда в лес. След свежий, давность не более одного дня. Ввиду слабой выраженности следа, установить марку автомобиля не представилось возможным. На месте стоянки... Обнаружен один патрон русского производства для винтовок Мосина и СВТ. Заместитель командира второй роты четвёртого охранного батальона лейтенант Мозер. Приписка на рапорте. Генрих, это явно по твоему ведомству. В деревне было двое супердиверсантов, здесь один. Не находишь ли ты странным такое совпадение? Доставлявший рапорт солдат не добрался до адресата. Его труп был обнаружен только на второй день поисков. Оружие, документы и сумка с корреспонденцией бесследно исчезли.